Нова Ред Рок Введи промокод БУК во время регистрации на сайте 1xbet и получай бонус до тысяч рублей на первый депозит, высокие коэффициенты и максимум поставкам, моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xBet. В Батлер Крик я купил еще одну лошадь, заводную и, загрузившись припасами, двинулся вдоль реки берегом. Исходил я из того, что просто выкопать тайник не получится, мешается сюжет, и поэтому сюжет у меня будут стараться убить. Можно не ездить, ничего не случится. На свой магазин я и так давно заработал, никто его уже не отберет. Но стоит ли отказываться? И не только большой куш тянет к себе как магнит, но и черт, мне интересен рейтинг, зритель. Смешно, но мне не хочется, чтобы этот самый зритель махнул рукой и сказал: Ну вот, засал. А потом, наверное, и Сули выставит меня под каким-нибудь предлогом, и мое место займет кто-то еще, кого играют теперь. Джока ведь тоже старались играть. Оказывается, он был довольно известный рестлер в верхнем мире. Но здесь внизу оказался бестолковым и беспонтовым. И тогда его подставили, и я его убил. Может, и меня подставят? Ну, попытаются хотя бы, для оживления сюжета. А что? Оно очень даже оживит шоу. Так вот, про убить. Если я прибуду в ретрог пароходом, то буду пешим. А если при этом еще и приз возьму, то буду с грузом. И как мне тогда оттуда уходить? А уходить придется наверняка, поэтому своим ходом. Пешком, даже на лошадях, это не с буксиром который хоть и медленный, да идет круглосуточно, без остановок. Получается раза в три медленней, как я посчитал. Может, даже больше. Путь из Ретроков в Батлер-Крик тогда занял меньше двух суток, а туда больше недели. Хорошо, что хотя бы правый берег Гранд-Ривер для путешествий не сложен. Уже привычная смесь перелесков с лугами. Да и погода улыбнулась. Сколько ни шел, а дождей ни разу не было. Хотя и не сезон пока дождить, на самом деле. Травы для лошадей уже хватало, так что еще одной заботы меньше. Еды тоже в дорогу достаточно взял. Несколько раз пришлось переправляться через речки в брод. Но тропы здесь давно натоптаны, брода видны, переправлялся верхом и даже ног не замочил ни разу. Раз подстрелил оленя, нарезал с него мясо, сколько нужным щел. Остальное оставил в поле зверью. В природе ничего не пропадет. И едва отъехал, увидел возле туши двух койотов. Они тут помельче американских, ближе к шакалам, наверное. В дороге думалось легко, да как-то думать и не хотелось особо. За это время я достиг некоего просветления, что ли, то есть окончательно решился на то, что доиграю свою часть игры до конца. Шоу, так шоу, плевать, но сдаваться я не хочу. Пусть я теперь уже все знаю, но что это меняет? Сули права, ничего. Так устроен этот мир, значит, надо жить по его правилам. Изменить их все равно не получится, потому что устанавливают их не здесь. Спасибо, что хотя бы в сортирах и спальнях не подглядывают. Интересно, а когда я сажусь под кустик в позе орла, беспилотник объектив в сторону отводит? Или меня мутным пятном закрывают? И вот все же интересно, Сули и этот Эльбруха, это что? Это вне игры или так игру исправили? Когда я начал чудить у Хайди, и все могло пойти не так, вмешалась Сули и... Стоп. Ей езды до Доусона четыре дня. Она никак знать это все не могла, так что... Это если пароходом? А если в экстренном порядке ночью вертолетом? Тогда сколько? Часа три? И вся аудитория в верхнем мире замиранием сердца следила за тем, как раскрывались передо мной тайны? Может быть так? Сули говорит, что может. А как проверить? Можно в Батлер Крик уточнить, когда ее видели там в последний раз перед отъездом. Но вот главный вопрос. Оно мне надо? Я действительно хочу это знать? Если бы кто-то меня об этом спросил на следующий день после встречи с Эльбрухо, я бы ответил, что да, хочу. Но у меня было время подумать. И я подумал. И пришел к выводу, что во многих случаях многие знания действительно равны многим печалям. Не нужно это знать. Лишнее оно, знание это самое. Пусть все идет, как идет. Наверное, каждого человека нужно вот так время от времени брать за шкирку и пинком в задницу отправлять путешествовать пешком по лесам до да полям. Только так его сознание может отключиться от ежедневной суетливости. Только так с поверхности унесет мути и станет можно смотреть вглубь, туда, где самое важное. Я ничего не могу изменить а значит, нечего трепать себе нервы. Я могу победить в игре и получить такой приз, который на оставшиеся сколько? Шесть лет? Да, шесть лет. Сделает мою жизнь здесь не только достаточно комфортной, но и вполне интересной. Я могу не идти за призом, но это, оказывается, не подходит мне по характеру. Я все же авантюрист, каких поискать. А значит, не надо ни на кого злиться, не надо заламывать рук и рвать волос. А надо просто выбирать самый лучший фарватор. Потому что русло проложили без тебя, и берега тебе тоже обозначили. Просто выиграй. Кик-с. Поэтому я иду за призом, и не надо стоять у меня на пути. И да, я все же немного помню Редрок, и могу что-то планировать уже сейчас. В Редроке есть одна гостиница, в которой мне уже довелось пожить. И есть нечто вроде постоялого двора, который предпочитают те, кто с лошадьми, и, например, фургоном. Фургона у меня нет, но две лошади, моя гнедая и купленная серая, у меня имеются. Так что направился я к постоялому двору. Ну или мотелю, наверное, потому что по компоновке это был как мотель. Длинное, кишкое здание, вроде облагороженного сарая. В него куча отдельных входов, каждый со ступенькой и коновязью. Внутри тесно и темновато, зато есть конюшня и даже платный уход за лошадьми. И сторож в будке сидит на входе. С ружьем. Меня здесь не знали. Слишком недолго я пробыл в этом городке после своего появления в... Проекте. Сейчас оно и к лучшему. Спросил, как с воровством в номерах. Сказали, что не воруют. Поверю, чего уж там. Мне просто с винтовкой по городу гулять не хочется. Она все же внимание малость привлекает. Хотя револьверами и ножами свой туалет нашпиговал уже привычно. По принципу, кашу маслом не испортишь. Пусть будет. После даже небольшого Батлер-Крик этот городок показался совсем маленьким и довольно пустынным. Много здесь людей сезонных живет. Вот они на сезоны свои и разъехались. Хорошо, что я здесь не остался. Чем бы я здесь занимался? Деньги у меня тогда были, но... Тут путь только в ранчеры, кажется. Гонял бы сейчас тогда вниз по течению реки. до боен. Да нашел бы чем заниматься. Я всегда нахожу, на самом деле. не Мейн-стрит совсем маленькая и захолустная. И бордели тут поменьше наших, и салуны. Окраина освоенного мира. Чего уж там. Дальше только дикие поселения. Ну и совсем выше лагеря лесорубов. Откуда тогда и шел с бревнами Пол Баньян, подкинувший меня до этих мест. Пол Баньян, как оказалось, стоял у причала, а бригада растаскивала плоты на бревна, отправляя их на лесопилку. Не весь плот, как я понимаю, только одно его звено. А остальное боксер дальше потащит. До самого Доусона, наверное. Да еще и в Батлер Крик зайдет по пути. Он всегда заходит. Лес всем нужен. Везде строится. Ну что, карту я помню? Помню. Теперь надо искать такое место, которое под карту подходит. Должен быть причал, а рядом с ним лодочный сарай. Если спиной к реке стоять, то справа от причала должен быть склад. А если пойти мимо этого склада по дорожке, то будет дровяной сарай, и в нем искать. Проблема в том, что за эти два года, что карта нарисована, тут и снести что-то могли, и построить, что вероятней, и расширить, и углубить, и надстроить. Тут все течет, все изменяется, как говорил дедушка-экклезиаст. Ну или Соломон, кто там все это на самом деле написал? Начнем с сараев. Таких тут штук пять вдоль реки, все с причалами. Изображая озабоченную деловитость, на лице прошел вдоль реки, подсознательно ожидая нападения или чего-то подобного. Хотя логика подсказывала, что для этого пока рано, драматизма не будет. В кино все происходит в последний момент и из последних сил. Так эмоции у зрителя гуще прут. Пусть в этом и нет никакой логики. Так ее и здесь нет. Вот как, например, Шнобель мог вообще золото сюда дотащить и здесь его закопать? Да никак. Никакой логике не поддается. Но зрителю это не важно. Золото было спрятано, и оно здесь. Кто принес, кто закопал, в кадре не мелькнет. Может вообще сули. Или мой друг Хадсон. Или таинственный черный вертолет. Неважно. Это как «А давай из-за угла монстр!» А зачем? Да чтоб зритель подпрыгнул. Откуда монстр, зачем и почему? Оно кому надо? А давай, а вот, она. Сколько там будет золота в мешках? Там может быть до 30 килограмм, получается. Это все еще и уволочь надо. Хорошо, хотя бы золото тяжелое. По объему не так много места займет. А рюкзак прочный я с собой прихватил. Должен выдержать. Вот вроде и лодочный сарай, и склад рядом, и дорожка вверх. Под описание подходит. А как насчет дровяного сарая? Дровяной должен быть ближе к разгрузке бревен, я думаю. Чей дровяной сарай? Торговца дровами, однозначно. Он лес сто пудов с выгрузки берет. Не самому же рубить, если сюда все возят. Значит, дальше. Надо место выгрузки обойти и топать по берегу. Я так думаю. Чем ближе к лесопильному участку берега, тем сильнее запах дерева, сырости, громче шум и стук. Там работа кипит. Выше по берегу завывает лесопилка, попутно выбрасывая в небо клубы пара. Внимание на меня никто не обращает. Не до меня. Да и чего обращать? Что я, бревна воровать буду? Или что? Товар такой, что воров не опасаются. Сколько полбаньян тут стоять будет? да до завтра, наверное. Последний плод быстро раскатывают. А что еще стоит в порту к слову? Катер вон паровой называется. Как там написано? Ага, окунь, на русском. Встречал я его? Да так не помню, но это и не важно. Кто может на окуне быть? Мамон со своими, например. Катер двухкаютный, какой я в Доусон рассматривал. Можно и пожить на таком. Может поискать их в городе? Зайти в основные места, в салон там, в бордель, оглядеться. Я, правда, кроме Мамоны и еще двоих, в лицо никого не знаю. Но двое – это не так уж и мало. Сколько у Мамона постоянного личного состава? С десяток, небось. Вероятность узнавания 0,2 получается. Не так уж и мало. Нет, но это же жулики. Они не будут сидеть заперти на катере, я думаю. Тем более, что катер выглядит пустовато. Если это их катер. А он, на самом деле, скорее всего, вообще не при делах. Но посмотреть стоит. Стоит. Висельники? А что висельники? Висельники будут? Не думаю. Они тут вроде как не по сценарию. Золото там, амона. Хотя они тоже боком задействовались. Что день грядущий нам готовит, мать его? По деревянным мосткам я протолкался через зону разгрузки бревен и в конце прохода столкнулся с фарменом местных тружеников, то есть с бригадиром, высоким худым седым мужиком, что-то писавшим карандашом на листке бумаги, притянутом к фанерке. «Долго разгружать еще будете?» — спросил я максимально деловым тоном. «Когда буксир дальше пойдет?» «С утра пойдет», — ответил он, даже не оторвавшись от своих записей и на меня не глянув. Решил, скорее всего, что я лодкой зацепиться хочу. Здесь это вполне в порядке вещей. Никакого любопытства не вызывает. Значит, с утра здесь станет потише. Для меня это хорошо или плохо? Скорее, плохо. Суета скрывает. А тогда вся активность этих крючников переместится уже на лесопилку и вообще выше по берегу. Так. А вон и кривая надпись на дощатой стене сарая. Дрова оптом. Доставка. И да, ниже есть причал, есть лодочный сарай и сразу два склада, но один из них выглядит совсем новым. Оно. Точно оно, потому что дальше строения редеют и лодочные сараи закончились. Здоровый такой сарай с тремя стенами, чтобы, значит, дрова сохли. Дров внутри много, сарай забором огорожен. Сторожа нет, но тут вроде бы весь прибрежный участок ночью сторожа обходит. На них владельцы всего этого добра скидываются. Стоит ли лезть ночью? За заборчиком телега с впряженной в нее лошаденкой. Двое мужиков грузят в нее дрова. А может, не ждать ничего, а? Вот прямо сейчас в наглую туда заявиться, да и выкопать все, что там может лежать. Такого-то точно никто не ждет, верно? А мужики? А мужикам пригрозить оружием. И еще копать заставить. А потом денег дать, чтобы не плакали. У меня деньги есть. У меня почти тысячи наличными при себе. За глаза хватит. И что потом? Рюкзака нет. Лошади далеко. Пусть везут на телеге? На телеге. На телеге. И если за мной смотрят сценаристы, то они что-то предпримут. Нашлют на меня того же Мамона прямо в городе. Ну, вполне. Хорошо. Не будем суетиться. Те же мужики и завтра никуда не денутся, верно? Если там золото есть, то она уже два года лежит. Так что полежит еще денек. А вообще мысль здравая, как мне кажется. Ведь сто пудов от меня ждут копаний под покровом ночи и всего подобного драматического. А тут враги. А врагов мы пока поищем. У меня весь день на это. Ред-рок в одно лицо можно прочесать довольно быстро, если, конечно, в дома и сараи не заглядывать. Проблема опознания, к тому же, она ведь тоже обоюдна, так? Я могу лишь двоих людей Мамона узнать, ну и меня только эти двое. Сценарий сценарием, но до откровенного мухляжа никто не опустится. Никто не повезет людей Мамоно вертолетом и никто не будет наводить их по маяку, например. Всем жуликам здесь вовсе не обязательно знать, как на самом деле здесь все устроено. Значит, как они сюда могут попасть? Одним единственным способом. Кто-то заранее шепнул Мамону, что я буду здесь. И он или сам приедет, или людей пришлет. Думаю, что приедет с людьми. Не упустит возможности глянуть в глаза тому, кто хотел увести его золото. Как они будут меня искать? Или караулить возле реки, или искать в местах постоя. Но здесь имен на самом деле никто не спрашивает. Заехал, заплатил, да и живешь. Так что книгу регистрации не требуешь. Что еще можно делать? Караулить в каких-то ключевых точках. Ну и как вариант ловить меня потом в Батлер Крик. Туда ведь я все равно поеду. Но при этом никаких гарантий, что золото будет со мной. Не нашел. Не было никакого золота. А сам закопал где-то и оставил годик полежать, пока шум не уляжется. Или как умный человек вместо дурных трат продаю его по чуть-чуть, так чтобы денег на спокойную жизнь хватало и еще чуть-чуть оставалось. Со стороны такое и не заметишь. И в шоу такая схема не уложится, я думаю. Так что, скорее всего, все должно состояться здесь, в Ред-Роке. Помните финальную сцену из «Хороший, плохой, злой»? Где собрались все сразу в одной точке. И «Хороший», и «Злой», и «Плохой». Куда же без него? Вот и тут так же должно быть, по задумке, мне кажется. В общем, заглянул я во все публичные заведения, но никого подозрительного там не нашел. Заглянул даже мельком к оружейнику, который издал меня висельником. Если это сделал, конечно, он, а не сценаристы. Но тоже никого там не встретил. Так что отправился к себе в мотель, сторонясь основных улиц и пробираясь за дами. И, как выяснилось, правильно сделал, что пошел такими винтами. И еще правильно сделал, что не потопал прямо к себе. Я посмотрел на вход в мотель издалека. Достаточно долго для того, чтобы увидеть, как оттуда вышли трое. И одного из этих троих я узнал. Он ко мне в магазин заходил вместе с мамоном. Тот самый, что пальцы в перстнях. Он и сейчас в вязаной шапочке и с ружьем на плече. Вот он его таскать не стесняется. Вообще-то соблазн есть их сзади догнать да перестрелять. Это сразу минус три будет. Мне проще. Но так не делается, так нельзя. Они мне пока повода не дали, и вообще у нас вроде как с ним договор. Из мотеля ушли, но могли оставить засаду. Вопрос, где? Если в моей комнате, то я в своем полном праве. Нет, зачем им сейчас засада? Я же без золота пока. Они, скорее всего, пытаются просто выяснить, где я остановился, если я уже здесь. И вероятность того, что меня вычислили, велика. Могли не вычислить, как я сказал. Не представлялся я здесь. Но по описанию могли. Еще почему-то. Засады нет, а вот наблюдатель может быть. Причем тогда он вовсе не в моем номере. Он может в другой заселиться, а может и вовсе откуда-то издаля смотреть, из леса хотя бы. Из него вход просматривается. Жулики жуликами, но за время жизни здесь уже многие вполне бывалыми лесовиками и охотниками заделались. Так что не надо свои способности переоценивать. Мне в мотель идти? Что мне там нужно? Да все нужно. Лошади, мешки, карабин. А если хвост? А если я буду действовать быстро, то хвост что сделает, учитывая, что у него рации нет? Если наблюдатель один, то ничего. Если двое, то один побежит за подкреплениями, а второй последует за мной. Причем он наверняка пеший. То есть он меня потеряет, затем встретится с подкреплением, и лишь потом они побегут искать меня. Причем, скорее всего, сначала рванут за лошадьми, так? Лошади у них должны быть, я уверен. Если сами не додумались, то им бы кто-то подсказал. Но фора у меня есть, это точно, немалое, И только за счет наглости. Чем и надо пользоваться. Итак, решение принято? Потому что если принято, то тормозить уже нельзя. Принято. Вот и к делу. Быстрым шагом я вышел из-за забора чего то участка и почти бегом направился к воротам. Кивнул сторожу, который меня признал, попутно отметив, что он мне слова не сказал о том, что меня искали. Значит, или люди Мамона здесь влиянии, или денег дали, или пригрозили. Исходим из худшего. влияние. Сначала в конюшню седлать лошадей. Это недолго, но время займет. Хотя бы по пять минут на лошадь. Сначала гнедую, она своя, я ее лучше знаю. Вальтрап, на него седло, пропустить подпругу, недоуздок долой, на его место уздечку. В общем, и все. Затем вторая лошадь. Постоянно выглядываю. Не побежал ли сторож кому-то сообщать о моих сборах? Но нет. Сторож сидит, где сидел. Никуда не торопится. Повод серый к седлу гнедой. Затем бегом в свою коморку. Горелая спичка на полу не сдвинута. В комнату не заходил никто. Выходит, вещи лежат так же, как я их оставил. Еще одна спичка под крышкой рюкзака на месте. Не выпала. Нет, все же не копались. Нашли меня, а может и не нашли. И пошли дальше. С мешками и сумками к лошадям. За комнату тут вперед берут, так что расплачиваться мне не надо. Они еще мне должны пять долларов депозита, но некогда забирать. Черт с ними. В седло и ходу отсюда. В лес. Пока в лес. По тропе капушки Копыты мягко стучат в пыльную землю. Там тропа разойдется сразу на разные ранчо, и она и так потоптана. Так что если нет того, кто читать следы умеет, могут быть трудности. Я тут троп не знаю. Но у меня есть компас и понимание того, как они образуются. Поэтому я пошел вокруг городишки по часовой стрелке, стараясь постоянно забирать вправо. Теперь, если погоню за мной пустить, то это шанс мне ее дать обнаружить, а заодно и спросить, а чего это вы за мной увязались? Я тут по своим делам, а на золото ваше плюнул давно. Не поверят, конечно, но что предъявишь? Грохнешь меня? Ну ищи сам. Да и не грохнешь меня так уж просто так будем считать что я насколько то оторвался по крайней мере на пятки мне никто не наседает а городишка уже от меня к югу я почти что к реке вышел выше него тут лес не густой бор скорей так что я уже прямо через него и теперь главное ориентиры не потерять мне сюда выходить по ним надо будет потому что лошадей я все же оставлю надеюсь что их никто за это время не найдет медведи здесь к счастью к жилью не очень ходят Стреляют их там, соображают, что если медведь повадится по задворкам шарится, то это дело времени, пока он кого-нибудь не задерет. Волки тоже так близко, разве что зимой подбираются. Да и то больше вокруг раньше крутится, где им с котом из коровников пахнет. А город им что? Ничего. Все, вот местечко хорошее. Вроде и от опушки недалеко, и видно, лошадок не должно быть. Можно бы верхом прямо туда, но тогда незаметности ноль. «Там конных не бывает. Если за местом кто-то присматривает, то засвечусь сразу. А если пешком, то сперва понизу, потом между заборами. И можно по-тихому дойти. Другое дело, что можно ли так же по-тихому уйти будет? Ну, тут уж как получится». Спешился, привязал гнедую к дереву. Серая все равно к ней сама привязана. «Ничего, подождут я недолго». «Дробовик из чехла». Там дистанции небольшие, так что лучше с этой пушкой. Надежней. У меня и карабин с собой, но это на другой случай. Пока вот так. Вот в такой комплектации пойду. Нет, не было хвоста все же. Не догнал никто. Я еще минут пятнадцать подождал. Но ни стука копыт, ни выстрелов, ни шагов. Никого следом. В общем, если и был там наблюдатель, то я все правильно прикинул. Не рассчитывали они на такой мой отход. Интересно, меня сейчас с дрона видно? Да наверняка уж. Сидит сейчас публика, дыхание замерев. Или это потом в монтаже и записи покажут? Тут же надолго делов. Кто столько перед телевизором просидеть может, кроме тех, кто на Велфере? А они прибыли и не делают. Ладно, хватит время терять, надо идти. Тут музыку, пожалуйста. Мариконы или еще кого-то такого же. Надо бы шляпу и пыльник надеть, но не хочется, неудобно. Поэтому на мне обычная кепи с гнутым козырьком, местного пошива, из брезента и кожаная куртка. Из пафосного только бандольера с патронами 12-го калибра через плечо и кобура с револьвером на поясе наискосок. Так ее и на коне держать удобней, и бегать с ней. Настоящие ганфайтеры же не бегали никогда. Они под музыку сигару по полчаса курили. А потом за секунду всех врагов укладывали. Я так не умею. И музыки нет начал сам себе насвистывать мотивчик из «на несколько долларов больше». Вот она, сила медийного искусства и привычных штампов. Правда, нам бы пыльную каменистую землю и белые стены. Все, как в испанской Андалусии, где на самом деле снимали все эти фильмы. Но нет. Как в анекдоте. «От чого нема, того нема». Кстати, в фильме его как раз свистели, так что все нормально. И мне нервы успокаивает а то что то меня адреналином через край уже перехлестывает спустился по откусу к самой воде пошел по берегу столкнувшись с двумя мужиками вытаскивавшими сеть из лодки но им до меня дела не было рабочее тут место днем кто только не шляется а с дробовиками тут например все сторожа ходят вон дорожка нужная идет вверх по склону чтобы не скользить кто то заботливый вбил в нее местами поленья поперек вроде как лестница получилась Правда, поленья эти так внутрь втоптали, что ступеньки не то чтобы сразу угадываются. Но до сейчас сухо. Сойдет. Вверх шел тихо и медленно, прислушиваясь и оглядываясь. Даже свистеть перестал и забыл, что я теперь как Клинт Иствуд. Такой же весь «strong silent type». Надо только пару исторических фраз придумать, вроде... Черт, не помню, что он там говорил. Как-то не вспоминается сейчас. И смотрел давно. Ладно, сам чего-нибудь придумаю, если сумею. Зрители, говоришь? Интересно, а что они сейчас видят? Тут предусмотрительно камер натыкали, или только дрон где-то там парит. И я для него как фигурка из Пакмана в лабиринте. Интересно, а другие фигурки в этом лабиринте идут мне на перехват сейчас? Вот ведь проблема, тут с помощью логики мало что угадаешь. Тут надо сценаристов просчитывать. А как их просчитаешь? Как нормальному человеку постичь логику шизофреника? Так, вон ворота двора дровяного торговца. Сколько там народу сейчас, интересно? Да сколько бы ни было, мне тормозить уже нельзя. Я сейчас как акула, живу, пока плыву. Остановлюсь и все. Нет, я не говорю, что тут уже засада, но уверен, что те, кто смотрит сейчас за тем, чтобы всем было весело, стараются изо всех сил. Играйте меня. Ну, играйте. И только попробуйте с золотом продинамить. И что я тогда сделаю? Да ничего. Да, будет обидно. Надо еще посвистеть из нескольких долларов. Да, для духоподъемности. Вспомнилось, как в сериале «Сопранос» мафиоза постоянно цитировали крестного отца по любому поводу. А мне, значит, надо внутренне на фильмы Серджи Леона ссылаться. В роль входить, так сказать. Ворота, двор. Опять телега под погрузкой. В телеге косматый алкоголического вида мужичок в грязноватый после погрузок-разгрузок куртки. Еще один парень. Молодой, здоровый, с виду туповатый какой-то. Грузит дрова в повозку, аккуратно укладывая. И третий мужик. То ли хозяин, то ли фармен. Но думаю, что хозяин. Не такой уж это большой бизнес. В углу двора какие-то колоды ворочает. Похоже, что те, на каких дрова и рубят. Ну да, вон чурбаки. Их так, наверное, с лесопилки берут, а тут уже колят. Так дешевле всего получается. Навесик там. Под навесиком на столбе кучерское ружье висит курковое. Навесик за офис, похоже. Там еще большой сундук с навесным замком. Грузчик и возница не слишком-то и внимания на меня обратили. А вот мужику колот напрягся как-то сразу. «Он в курсе чего-то или просто вид у меня какой-нибудь неправильный? Бешеный, например?» «Я ведь вполне допускаю, что так оно и есть». «На всякий случай дробовик поудобнее перехватил», сказал хозяину сразу. «К этим двоим давай». И показал стволом, куда давать. Тот выставил руки ладонями в мою сторону, сказал. «Эй, у нас грабить нечего. Мы за наличные вообще ничего не продали сегодня». «Я не граблю, не бойся». Я снова показал ему стволом направление движения. «Это все вообще не про вас. Так что просто делайте, что говорю, и скоро я исчезну». «Где тут могут камеры стоять?» «Да где угодно». «Их теперь такими маленькими делать умеют, что вместо гвоздя воткнуть могут». «Каждый гвоздь и сучок не проверишь». «Должны быть камеры, должны. Тут же финал драмы развернуться должен. Знали, куда золото ныкать». «Вон тот угол, там штабель дров, к слову, старым выглядит. Лопата у них есть?» «Нет? Так я принес небольшую, я же знал, что копать придется». Кинул лопатку возле телеги. Сказал, «Ты, большой парень, возьми, сейчас копать придется». «Ну?» — чуть прикрикнул я, потому что большой парень явно тормозил. Он спохватился, взял лопатку, показавшуюся детским совочком в его ручищах. «Босс, разваливай тот штабель!» показал я на нужное место. «До земли!» «А что там?» Он уже явно залюбопытствовал. «Да что бы ни было, ты не при делах», заявил я. «Давай, не трать мое время». Всех троих загнал в угол двора, а сам встал так, чтобы никто лихо вылетевший во двор не смог меня сразу не то что подстрелить, а даже и заметить. Прикрылся очередным штабелем дров. Забор сзади высокий, почти без щелей. Так что без шума на него вскарабкаться и перемахнуть не получится. Услышу. Через минуту все были задействованы. Я грузчикам еще сходу по сотне за хорошую работу пообещал. Так что они еще и приналегли. А вот хозяин каким-то озабоченным выглядит. Словно даже на что-то претендовать собирается. Но мы такие настроения не поощряем. Мало ли, что в его дворе все закопано. Так дело не пойдет. У меня за этот клад над головой пули свистели. Где-то телега неподалеку едет. Не сюда ли? Если сюда, то придется больше целей контролировать одновременно. Может еще и обезоруживать, потому что вооруженных здесь много. А они обезоруживаться могут и не захотеть, верно? И что тогда? Стрелять? Не хотелось бы. Рейтинг упадет. Шучу. Просто нехорошо получится. «Нет, понятно, что тут все злодеи, но здесь же и я. Я ведь не злодей, верно? Как я могу быть злодеем? А вдруг и там мне такие же попадутся?» Дальше телега проехала, дальше. Неподалеку снова лесопилка завыла. Чихнула тамошняя паровая машина. От реки стук бревен, крики и ругань. Работа идет. Где-то пароходик вдали загудел. К редроку что-то подходит. «Есть!» Стукнула лопатка во что-то. «Давай, копай аккуратненько». Напутствовал я здоровяка. Хозяин и бомжеватые возницы замерли, с любопытством глядя в яму. Черная земля, а яма желтая. Тут песок под ногами на самом деле. И в яме ящик деревянный, с чуть уже подгнившей крышкой. Но это не важно, золото не гниет. «Открывай!» «Я думал, он возиться будет» а здоровяк замок одним движением сорвал. «Гребаный Иисусе Христе!» сказал бомж. «Да, золото именно так здесь и пакуют. В полотняной, пропитанные маслом мешочки весом по полфунта каждый. Не стандарт, а просто традиция. Но всем известная, и мешочков здесь, мать их, много! Вы двое, к забору. «Назад!» скомандовал я, убирая лишних от ямы. «Ты...» Окликнул я бомжа. Наполняй вот это. Я кинул ему пустой рюкзак. Это здесь давно? Спросил хозяин. Он знает или нет. Я все же склонен предположить, что знает, иначе мог случайно выкопать. Или нет? Выкопал бы, сценаристы бы придумали, как отобрать. Тут же все просматривается. Я все же в этом уверен. Нет, слишком неподельно он удивлен. По морде видно. Мешочков много, поэтому я сказал бомжу. Три штучки в сторонку отложи, будет вам бонус, как закончим. У него морда улыбки улыбке расплылась. А вот хозяин, похоже, при виде таких денег куда-то за линию переходить начал. Это нехорошо, может повести себя неправильно, проблему устроить. Я его убивать не хочу. А что делать, если он за своей двустволкой побежит? Унести ее и бросить где-то? Может и так. Да я уже вижу, что мешок, если килограмм на тридцать и не потянет, то двадцать будет весить точно. А мне бы лучше дальше бегом. Да ладно, веса в той волки. Кстати, а чего так мало золота? Я больше ожидал, на треть примерно. Мешочки рядами уложены, я их уже посчитал. Тридцать не выходит, как и сто сорок тысяч. Тут 1080, восемьдесят, не больше. Все же тогда висельникам какую-то долю отдали за то, что встретили Шнобеля. Ну, в смысле, Шнобель и отдал. Есть. Рюкзак полон. На телегу с краю поставь, скомандовал я. Без глупостей никто не шевелится. Бомж сделал, как я сказал. Повернул мешок лямками к себе, чтобы мне удобнее в них влезть было, не выпуская оружия из рук. Тут все, вроде. Три полуфунтовых этим... Еще одной рукой из кармана заранее приготовленные три сотни выловил. Добавил к мешочкам. Нет, нерадостный хозяин, нерадостный. Жаба его души так, что он аж покраснел весь. На такой куче денег сидел и прощелкал. Не знает, что хрен бы он их получил. Это в сценарии не написано. Может быть и получил бы. А потом ночью приперлись бы к нему в дом какие-нибудь висельники. Да за эти деньги его и грохнули. И в этот момент во двор вошли сразу трое. Опять этот, шапки и спартаками на руках. Только дробовик не на плече, а в руках уже. Приклад у плеча, а с ним еще двое. У одного двустволка, а у второго рычажный карабин. На какую-то секунду все замерло. Они не увидели меня сразу. Я стоял все на том же месте. А я не знал, стрелять или нет. У нас все же соглашение, которое обе стороны точно хотят нарушить, но... Вот кто нарушил, тот и крайне по всем понятиям. Бандит с двустволкой направил ружье на хозяина склада. Тот вдруг вместо того, чтобы стоять смирно, бросился куда-то в сторону своего офиса. Не знаю зачем, я не понял. Но бандит выстрелил из одного ствола, и на серой куртке хозяина появилась рваная дыра, а сам он свалился на засыпанную опилками и древесной корой землю, даже не крикнув. А в следующую секунду упал сам бандит получив уже от меня заряд картечи в голову, который снес его с ног сразу. Татуированный выстрелил в меня, но я уже присел. Дробь выбила облако щепок из дров. Поленница начала осыпаться в мою сторону, и я выстрелил в ответ, в образовавшийся проем. Задел, кажется, но не убил. Тот выругался и метнулся за воротный столб, на выход. Тот, что был с карабином, тоже открыл частую пальбу в мою сторону. Не точно, но заставив укрыться и тоже свалил за ворота, перекрыв мне единственный выход. Тут в событие вмешалась лошадь, испуганная выстрелами. Она дико заржала, дернула телегу куда-то в бок. Рюкзак свалился с глухим стуком с нее на землю, на самое открытое для обстрела место. Выматерившись, я трижды выстрелил в забор рядом с воротами, надеясь задеть укрывшихся там. Но, кажется, на этот раз противник оказался поумней, не стал так подставляться потому что никаких криков и звука падения тел я не услышал. А вот кровь на земле вижу. Все же татуированного я задел. Не так плохо. Сколько их тут всего? Трое? Не может быть. Пока трое, наверное, но сейчас будет больше. Как пошла стрельба, то ее во всем городе слышно. На разгрузке бревен все орут хором. Суета пошла по берегу. Перебежал Левей, укрывшись за другой штабель а затем вдруг услышал громкий шепот сзади. «Помочь! Здесь еще выход есть! Только денег накинь!» Я обернулся. Здоровяк за следующей поленницей прячется и оттуда зовет. Рюкзак, к слову, возле него лежит на земле. «Веди!» Вооружить бы его двустволкой убитого хозяина, но он тогда меня сам грохнет за рюкзак. Бомжик, к слову, уходить не собирается. Кинулся лошадь успокаивать. «Довольно успешно!» С улицы послышались голоса. Слов не разобрать, но говорили на русском. И не два человека, больше. «Веди!» Здоровяк подбежал к забору и просто двумя сильными пинками выбил доски. Я бы так не смог, а вот он запросто. Мне осталось только подхватить с земли тяжелый, как гиря, рюкзак и с ним метнуться следом, в дыру. Забор с этой стороны дровяного склада стыкуется с заборами соседних. То есть тут что-то вроде кривоватого грязного переулка получилось. И забежать сюда быстро со стороны ворот просто не получится. То есть у меня снова фора. «Деньги!» — протянул ко мне лапу Здоровила. Я выругался, как нельзя вовремя остановка, но деваться некуда. По морде видно, что если не получит надбавку, то бросится. Отойдя к забору, я расстегнул крышку рюкзака и тут же увидел появившуюся на углу фигуру, то ли с ружьем, то ли с винтовкой. Выстрелил, даже задел, кажется, но опять не убил. Дистанции уже не очень. А затем быстро кинул своему спасителю сразу два мешочка. «Все, дуй обратно, а то под пулю попадешь. И спрячься там за дровами». «Теперь рюкзак накинуть, тогда сразу проще станет». Сразу вспомнилась привычка нашего командира полка воспитывать залетчиков нетрадиционным способом. «В вещь мешок закидывалась гиря». А затем боец в средствах химзащиты должен был обеспечить спасение спортивного снаряда в условиях химического и радиационного заражения, пробиваясь с ней вокруг учебных полей бегом и регулярно падая по вспышкам. Примерно так же вещмешок ощущался. Дробовик пустой, поэтому я, пригнувшись, бросился в противоположную от стрелка сторону, по пути заталкивая патроны в магазин. Сзади хлопнул выстрел, что-то толкнуло в спину но как-то слабо и незначительно, то есть точно не ранило. Подозреваю, что в мешок и попали. Самое золото. Я резко свернул влево, в проход между заборами, заросший еще прошлогодним сухим репейником. Продрался через него, матерясь, остановился. Выглянул из-за поворота, никого не увидел и снова припустил вдоль забора, уже следующего. Золото в рюкзаке, уложенное кое-как, сместилось вниз. Но тащить его стало легче. Вся опора пришлась теперь на поясницу. Правда, оглядываться стал. Это тормозит. Но не оглядываться нельзя. А то опять стрельнут сзади. И на этот раз попадут. И что мне тогда с этого золота? Только вот не соображу, куда мне дальше бежать. Отсюда и до самой опушки поля Метров двести, наверное. Если чесать по нему напрямую, то тогда точно пулю схвачу. Это уже без вариантов. Не первую, так вторую. Не вторую, так третью. Сомнение развеяло дыра в заборе, которую, пока я бежал, видно не было. Куда ведет, зачем, не знаю. В какой-то хоздвор, каких тут много. Попробую прорваться к берегу и уйти по нему. Откос укроет. А может быть и оторваться получится. За дырой сразу сарай, серый от дождей. Доски щелястые, в сарае кажется вовсе пусто. За ним двор тоже пустой. Ворота заперты и ржавой цепью замотаны. У забора передо мной носилки стоя. На рогульках. Прямо лестница. Подбежал, вскарабкался, потом аккуратно, заваливаясь на живот, вывалился в переулочек. Прыгать с таким рюкзаком за плечами с двух метров как-то не хочется. Не самого сломает, так лямки оборвутся. Куда теперь? Блин, а тут в одну сторону. Строилось ведь все без всякого плана, от чистейшей балды, так что заборы здесь просто углом сходятся. Так что по факту я просто назад побежал. Правда, надеюсь, что этого от меня точно никто не ждет. Но ну, не должен. Черт, я поймал себя на том, что продолжаю насвистывать, через одышку и совсем тихо, всю ту же тему из нескольких долларов. Но это уже вообще за пределами всякой нормы. А зритель как? Развлекается? Нравится ему? Двоих уже завалили, двоих подранили, меня как сайгака гоняют. Растет там рейтинга? Мы столкнулись практически нос к носу. Я и Мамон. У поворота в следующий проход. И Мамон, вооруженный длинным револьвером, был не один, а за ним трусцой бежал второй мой знакомец по тому визиту. Молодой парень. Они остановились, как вкопанные. Я останавливаться даже не стал, чтобы не терять времени и равновесия. Просто чуть свернул в сторону, вскинул ружье и, утопив спусковой крючок, быстро задергал цевьем взад-вперед. С трех метров я не промахиваюсь хоть на бегу хоть стоя в гамаке все шесть картечных патронов попали в цель четыре в мамона два в его телка все в грудь как принято теперь говорить в центр масс хотя центр масс у любого человека куда ближе к заднице но картечью из такой дистанции это наповал обоих молодой упал вперед а мамон навзничь на него порадоваться бы победе но радоваться некогда «Стрельба как маяк. Все сюда наверняка побежали. Так что я лучше рву отсюда, заново набивая магазин помпы на бегу». Где-то сзади перекрикивались, но как-то не азартно. Скорее нашли убитого мамона. «Но не думаю, что отстанут. Про деньги они ведь тоже знают. Я на себе большой куш тащу. Это не на несколько долларов больше. Это на дофига сколько больше». Но все же оторвался. Голоса не приближаются. Похоже, что они меня куда-то в сторону города гнать собрались. А я чешу в противоположную. Вот спуск вниз, уже без всяких ступенек. Подошвы сапог скользят по траве. Затем вынесла на песок, с разбегу. Даже в воду влетел немного, но удержался. Те же два мужика с сетями сидят на краю лодки, курят сигары и с любопытством за мной наблюдают. Да, народ здесь еще тот. Хрен чем проймешь. Битые все, перебитые. А я дальше по берегу, дальше. Мне до опушки отсюда. Рюкзачок, -то, к слову, утомил уже. Отвык я много бегать. Ходить сколько угодно могу, даже сам не знаю, сколько способен прошагать. А вот бегать отвык, да еще с таким грузом. Поперечный ремень на грудь давит, дышать мешает, а поясу этого мешка нет. Я долго на горобу тащить его не собирался. Ну ничего, вон уже лес, дальше на шаг перейду. Отдышусь как-то. Главное, забрал. И не убили. Дальше прорвусь. В лесу этим меня уже точно не поймать. В Батлер крик войду осторожно, а там... Там видно будет, короче. Все равно эту проблему надо до конца решать. Мамоновских не так много осталось. На разборку приедем. Пусть предъявляют, что хотят. Стрелять все равно они начали. Я хотел честно отслюнить до копейки, что обещал. Но они стрелять начали. Зачем? А вот чтобы слова своего не держать. Вот уже лес, вот, теперь только по откусу обратно подняться. Пусть вот так, на четвереньках, зато поднимаюсь. Обратно не скатываюсь. Все выше и выше, и выше. Стремим мы полет. Нет, не так, мне из вестерна свистеть надо. Хотя при чем тут вестерн? Я русский, и с русскими же уголовниками стрелялся. Чего надо петь? Да хоть бы и про выше и выше, без разницы. Владимирский мля. От Мамона и его людей я отбился. На сейчас, по крайней мере. Дальше разберемся. Золото взял, вот оно. Через сидельных сумках уже. К седлу серой лошади приторочено, что в поводу идет. Кстати, в мешок действительно пуля попала. Я ее там нашел. Но золото осело, и пока я бегал, через дыру ничего не просыпалось. А теперь мне надо добраться до Батлер-Крик уже там возьму кого то в помощь люкс на проходе и потащу это все в доусон где и превращу золотой песок с самородками в купюру а купюру положу в банк или сразу на них малый буксир куплю если он еще продается на большой буксир все равно не хватит и хотя бы одну шаланду чтобы можно было товаром загрузиться неделя обратного хода лесом но попутно возникает один вопрос бисельники появятся должны почему Мне кажется, что пока недостаточно драматично завершилась вся история с золотом. Слишком быстро я отбился и удрал. Зритель может быть недоволен. То есть, я думаю, на меня вполне могут напустить и весельников. Благо, повод им искать не нужно. Они и меня на куски порезать готовы. И груз золота со мной. Тот самый, который они когда-то сами рассчитывали взять. Так ведь? И где они будут меня перехватывать? И как? Могут искать в городе. Они могут бегать даже там, где сейчас стреляли. То, что я приехал конным, до них наверняка дойдет. Что они сделают? Попытаются догнать? Могут. Если есть с ними следопыт, а лучше исходить из того, что он есть, то пойдут следом. Я буду вынужден гнать, не отдыхая и не давая отдыха коням, исходя из того, что за мной есть хвост. Смогу я их обогнать? Может, и смогу. А может и нет. Более того, они с попутным пароходом могут заслать в батлер крик людей, а те попытаются меня перехватить с той стороны. И это, в сущности, не так сложно. Там всего одна дорога, а врагов много. То бутылочное горлышко, где я иногда оленей стреляю, не так просто обойти. То есть что выходит? Что можно сделать? Можно, в принципе, продать или даже подарить кому-нибудь лошадей и попытаться сесть на пароход. Нет мест – ничего. Купить палубное место. Можно даже втихую забраться на бревна и отправиться с полом баньяном. Там меня точно никто не будет искать. Можно. Можно купить лодку. И этой лодкой прицепиться. Даже денег никто за буксир не спросит, верно? Но тут есть одна тонкость. Если кто-то даст знать висельникам, что я иду рекой, а это очень вероятно, потому что сценарию нужен драматизм, то поймать меня будет очень легко. Наймут паровой катер и просто догонят. И что мне тогда, сплавь спасаться? С двадцатью килограммами золота. Не пойдет. Самому нанять катер? Это целый процесс, тут я засвечусь. В ретроке висельники есть, и это чуть ли не их вотчина, так что стукнут сразу. Или у них какой-нибудь караульный будет у пристани сидеть. Хотя бы потому, что вся заваруха была как раз в тех местах, и можно предположить, что я постараюсь уйти водой. Так, а что там гудело, к слову? Не пароход какой-нибудь сюда прибыл? В принципе, на нем я в относительной безопасности могу быть. Штурмовать его никто не пойдет, это точно. У пароходов свои хозяева и своя крыша. Не поймут. Да и просто вооруженного народу до черта. Если я на нем, то уже не нападут. Но могут обвинить в убийствах в городе. Я все в рамках правил сделал, но доказать это сразу проблематично будет, учитывая тот факт, что у меня куча денег с собой. То есть можно прийти к судну и потребовать меня отдать. Что я могу сделать в этой ситуации? Да почти ничего. Никто не захочет связываться с местными, тем более, если те притащат каких-нибудь свидетелей. Нет, обламывается пароход. Украсть лодку или все же к плоту? Могут догадаться, погонятся. На плоту я уже мало что смогу сделать. Или все же смогу. Против катера-то, с винтовкой. М. бревна лежат навалом. За ними укрытие найти можно. Плот идет плавнее, чем катер. Я стреляю, скорее всего, лучше, чем преследователи. Это если будут преследователи. Но вот как тогда команда буксира отреагирует? Нет, тоже не вариант. Не годится. Получается, что выход один. Идти лошадьми. Просто не тупо в лоб ломиться, а выбирать маршрут умней. Отсидеться где-то не выйдет, я думаю. Это зрителю будет скучно и ко мне кого-то подошлют для оживления сюжета. Еды у меня с собой дней на восемь воды в этих краях много в крайнем случае можно заохотить что-то хоть стрелять и не хочется, а на ловушке времени не будет Да нет никаких щадящих вариантов надо прорываться так, как я сейчас конным и верховым по крайней мере у меня есть некое преимущество заводная лошадь которая тянет груз преследователи скорее всего повезут все на себе размышлял я об этом все уходя строго на запад. В том направлении, где меня станут искать, если и не в последнюю очередь, то точно не в первую. Попробую пройти крюком, сильно обходя наиболее вероятные направления, на которых меня могут ловить. И уходить на тот маршрут надо именно здесь, где много следов, где ранчеры гоняют скот на выпас и где моих двух лошадей на всем этом будет не отличить. Двое суток я шел вполне спокойно. Да, торопился, но разумно. На ночь вставал на ночевки. Давал лошадям отдыхать. Меня за это время никто не нагнал. Так что я решил, что все же или обманул преследователей, или за мной просто никто не пустился в погоню. Но на третий день, когда я поднимался с лошадьми по тропе, ведущей на пологий, но высокий холм, я заметил группу из четырех всадников, едущих почти что на самом горизонте. За мной? Не знаю. Но лучше исходить из того, что это за мной. Погоня. Погоня в таких обстоятельствах... Они вовсе не как в кино, когда все скачут и пылят и рубашонки пузырем. Нет, никто не гонит, все экономят силы лошадей. Лошадь, она вовсе не такая и выносливая. Человек вполне способен ее обогнать в течение дня. Лошади мне нужны для того, чтобы тащить груз и чтобы я не так уставал. Но и в случае прямой угрозы они все же могут нападать, дать оторваться. Но оторваться можно опять же от пеших и от людей с лошадьми усталыми. Более усталыми, чем твои. А если твои устали больше, уже нагонят тебя. Поэтому твои преследователи точно так же останавливаются на ночевке, дают отдых коням и нагоняют тебя медленно и неторопливо. Вот и всадники вдали едут, если не шагом, то легкой рысью, сберегая силы коней. Бинокля нет, не разглядишь их пока толком. Не поймешь, сами ли скачут или следы высматривают. В путешествии на лошадях есть один немалый минус. Следы практически невозможно спрятать, особенно если ищут тебя целенаправленно. И вот эти всадники едут как раз моим маршрутом. Там трава примята, и как раз по этой получившейся тропе они и идут. Попробовать оторваться? В принципе, реально. Но как далеко? Насколько получится уйти от них? И каково дальше будет осознавать, что за тобой все время кто-то идет? А вдруг этот идущий решит все же своих коней перенапрячь и тебя догнать рывком? Начнешь суетиться, начнешь гнать, и черт его тогда знает, чем это все закончится. Поэтому в военном деле правило номер один – погоню надо отрубать. Нагружать ее ранеными, подстрелить лошадей, сделать так, чтобы они вынуждены были друг друга лечить и спасать, а не за мной гоняться. Но для этого надо грамотную засаду организовать. А место для нее здесь крайне неподходящее. Сосновый бор на склоне холма. Все просматривается, и одновременно от стрельбы укрыться легко за стволами. Мягкие тупоголовые охотничьи пули их не пробивают. А если противников четверо, то они, согласованно прижимая меня огнем, легко обойдут с флангов. Ну и все. А значит, пока уходим. До тех пор, пока подходящее место не найдется. Так что лошадей можно и подогнать немного. Нужна небольшая хотя бы фора перед преследователями. Лошади у меня, слава богу, пока вполне свежие, так что взяли в рысь легко, даже с радостью. Быстрее не стоит. И пыль можно поднять, и тропы толком тут нет. По какой-то звериной идем, по азимутам там больше, а тут корни торчат. Можно лошадям ноги повредить при суете излишней. Так что главное выдержка, не паниковать, искать место, в котором можно сделать петлю. Выйти на свой след и найти позицию, на которой преследователей можно принять. Пока поднимались на холм, несколько раз оглядывался, но так и не понял, увидели меня или нет. Не так уж хорошо я укрыт. Аллер лошадей не меняется, всадники идут колонной, с небольшим интервалом. Разглядеть покуда не могу, кто там и что. А вот след мы оставляем хороший. Лесная подстилка здесь больше из сухих иголок. Конские копыты их разбрасывают, так что даже присматриваться не надо. Как по ленточке за нами пойдешь. Тут ведь что смешно? Это может быть даже не специальная погоня, а просто какие-то «Яху!» увидели человека заводной лошадью и каким-то грузом в глухом месте и просто решили его ограбить и убить. Такое и в иных местах случалось. А вот здесь, в земле вне закона, В проекте, населенном одними уголовниками. Ну чему тут удивляться? Так что все возможно. Вершина холма, дальше спуск, за ним еще холм, снова спуск и снова холм. Потом опять вершина, затяжной спуск, справа полянка, точнее проплешина. Там склон круче был, сейчас там редкий кустарник. Между холмами, в лощине, в распадке, тоже кустарник. Только густой. И есть валуны. И как? Очень плохое место для засады с точки зрения дилетанта. Видно недалеко, сектора ограничены, вроде как. Но это именно что с позиции дилетанта, который ищет очевидного. А что я здесь вижу? Спуск в этом месте почти голый, а его метров 200. Если стрелять в ответ, то с чистого места, а я за камнями могу укрыться. Если я сделаю петлю по распадку, то никакие следы видны не будут. Кусты все укроют. И эти же кусты дадут мне возможность скрытно наблюдать. А вот меня в них, в моей серенькой брезентовой куртке, не заметишь. Лучше места не найду. Так что все решится здесь. Если мой план сработает. Еще чуть подогнал лошадей. Отрыв нужно увеличить, потому что и мои преследователи вполне могли ускориться. По следам поняли, что я своих лошадок пришпорил. И тоже прибавили ходу. Следы ведь все скажут тому, кто их читать умеет. А не такая уж это и сложная наука на самом деле. Хотя бы в своей основе. Следующий холм, он хотя бы чуть пониже. За вершину перевалил и лошадей осадил. Повод к дереву, чтобы коныков своих не лишиться. Ну и надежда на то, что какие-нибудь голодные хищники, да лошадей повадливые, сюда не наведаются. Тут и медведь может быть, и волки, и что-то вроде пумы. Такая же большая кошка, только не песочного цвета, как полагается, а потемней и съели видимыми полосками. Карабин и патронтаж с собой. И ноги. Мне еще в обход бежать, и позицию толковую надо выбрать. Со стороны места выглядят так, а когда идешь до них, уже эдак. Этот, как в чистом поле. Вроде подумать, далеко видно, стреляй, не хочу. А по факту там трава по пояс. Через нее и на метр ничего не видно. А встанешь, сам как перс торчишь. Бегом, бегом. Таким маршрутом, чтобы мои следы даже случайно не заметить было верховым. Вот и распадок уже. Кустарник там такой, что не сразу-то и прорвешься. Вроде орешника что-то. Камней тоже хватает. Замер, прислушался. Затем по траве, не по камням, чтобы не шуметь, побежал к тому месту, где недавно проехал. Мои преследователи именно там пойдут. С гарантией. И мне бы их лучше всего в лоб встретить. Тогда больше гарантий, что не промахнусь. И ветки пока не ломать не ломиться. Недавно сломанную ветку на самом деле видно издалека. Место слома светлое, в глаза бросается. Могут и обнаружить по нему. А это мне не кстати и не в кассу. «Ранить, надо ранить», – прошептал я сам себе, подбираясь к запримеченному камню, округлому и массивному, обросшему кустами с обоих боков. «Не убивать». «Убьешь преследователя, и может выйти так, что остальные лишь разозлятся». Все это личным и кровным станет. А вот раненых не бросишь. С ними возиться надо. Особенно, если обезноженные. И если лошадей поубавится. Так что лошадей и ранить. От камня обзорчик и вправду так себе остался. Кусты мешают. Или придется в полный рост вставать, что никак не годится. Оборудовать позицию с нуля не получится. Времени мало. Надо другую искать. Покрутился, дернулся туда-сюда. Вроде нашел. Камень, комель куста, куча старых листьев, их ветер из распадка выдуть не может. Можно лечь. И из положения лежа целится вверх по пологому склону. Сдернул со спины однодневку, бросил на землю, как опору, под винтовку. Сыпанул сверху сухих листьев. Проверить позицию на маскировку со стороны не получится, к сожалению. Что еще сделать? Сунул руку под преющие листья, повозюкал в грязи, потом обтер лицо раз. Другой. Третий. Зеркала нет, но чувствую, что потемнел. Грязь серая. Нормально. В природе только черного и белого цвета нет. Именно ими пользоваться не следует. Все. Замер. Лежу. Курок дотянул до взвода с легким щелчком. Палец внутри скобы. Но не на спуске еще. Чуть сдвинуть, потянуть чуток. Тем более, что спуск себе я сам подстроил. И бахнет. Жаль, не болт-винтовка. Перезаряжать ее лежа не очень. Более того, если ее бок поворачивать, то и клина словить несложно. Такая вот особенность у рычажных. Болт был бы лучше, особенно правильного калибра, с настильной траекторией. Но болтов здесь нет. Они в концепцию Дикого Запада не вписываются. Но рюкзачок достаточно высокий. Для перезарядки пространства остается. Так что ладно. Ну что, где они? Насколько я их обгонял. Все же далековато были. Или они вообще не за мной. Может быть и такое. Никаких явных признаков погони я так и не разглядел. Хотя задницей чувствую, что за мной. Не могли у строители какую-нибудь подсказку висельникам не подбросить. Там же народ у экранов зависает. Музычку опять себе посвистеть. Для вдохновения. Нет, не буду. Пусть в мозгу свистит сама по себе. Мне эта мелодия, если честно, уже осточертела, привязчивая больно. А я лучше прислушиваться буду. Садники на вершине холма появились минут через тридцать, наверное. Скакали все той же легкой рысью и точно по моим следам. Теперь уже никакого сомнения. А учитывая тот факт, что ехал я не самым удобным маршрутом, выходит, что погоня. А если погоня, то и первым стрелять не грех. Здесь, в пустынных местах, вообще-то хождение по чужому следу мавитоном считается. Метров двести спуска. Все на виду. Почти в одну линию. Чуть-чуть сбоку. Первым точно следопыт идет. На землю смотрит. И еще и показал следующему, за ним скачущему, на мой след явно. Но все. Как бы даже и сомнения у меня теперь отпали. Хоть их и раньше был с гулькин нос. Метров сто до головного. Меня не видят. Но я уж лучше ближе подпущу. Калибр у меня добротный, винтовка пристрелена, позиция устойчивая, а не в седлах. Ответный огонь так просто не открыть, а я могу семь выстрелов сделать практически без остановки. Уже рассмотреть головного всадника могу. На индейца похож, самого натурального. Хоть может мне и кажется, но кажется именно это. Следующим худой мужик в черной шляпе скачет. Винтовка поперек седла лежит. Все с винтовками. Кто же с чем другим в пустые земли в погоню отправится? Только с винтовкой. Куда стрелять? А вот примерно в таз. Сейчас он метров до 50, наверное, приблизится. Индеец этот. Он меня увидел. Увидел ровно в тот момент, когда архаичный прицел рагульками уставился ему ниже живота, когда мой указательный палец уже потянул отполированную поверхность спускового крючка и винтовка выбросила пулю 30-го калибра в его сторону. Толкнул приклад в плечо. Я резко передернул рычаг, загоняя в ствол следующий патрон, прекрасно понимая, что я попал. Он не выпал из седла, а как-то скособочился. Лошадь рванула в сторону. Всадник качнулся Ванькой-встанькой. Я даже успел разглядеть, как упала на землю его винтовка. Второму куда-то в ногу, чтобы и ему досталось, и лошади. Пуля все прошьет. В ногу не попал, кажется, а вот лошадь заржала, стала на дыбы, сделала несколько шагов назад, а за это время я уже успел выстрелить в третьего, и вот ему, кажется, попал уже всерьез. Боялся упреждения взять неправильно, на автомате в грудь выстрелил. Четвертый ждать продолжения не стал. Равно как и разворачивать лошадь, подставляясь под пули. Он просто погнал ее с места в карьер, в сторону по склону. Я выстрелил в него. Вроде бы промахнулся, выстрелил в лошадь, кажется, попал куда-то в круг, судя по ее неожиданному прыжку. Затем снова перекинул прицел на второго всадника. Тот уже успел соскочить из седла, а лошадь его завалилась. Похоже, что я ее просто убил, попал куда-то удачно, и теперь он использовал ее как укрытие. Довольно точный выстрел заставил меня укрыться за камнем. Затем две пули подряд ушли в визгливый рикошет от его наклонной поверхности. Потом прилетела еще пуля, с другой стороны. Чуть высунувшись, я заметил, что убегавший паниковать не стал. Спешился и теперь стрелял в меня, опустившись на колено. Не слишком точно, он пока еще на адреналине похоже. Но и не то, чтобы совсем косо. Вторая пуля прошла достаточно близко. От того, который из-за лошади бьет, меня камень прикрывает. Так что я прицелился в дальнего. Но он быстро сменил позицию, чуть сместившись в сторону. И снова выстрелил. И опять сместился. На этот раз в другую сторону. Был бы у него автомат, он бы меня даже и огнем бы прижал. Но с карабином так не получится. Поэтому на следующей перебежке я повел ствол следом и, когда он присел, выстрелил. Он дернулся, отскочил в сторону, но довольно неуклюже. Я опять прицелился и выстрелил, на этот раз попав всерьез. Он упал. Совсем рядом послышался хруст кустов. Шаги. Я просто отшвырнул винтовку, перекатился и выдернул из кобуры Ругер. Хлопнул выстрел, бедро обожгло огнем. Я просто втянул ноги за камень, услышав работу рычага карабина. И тут же вторая пуля ударила в то же самое место, но уже в землю, забросав меня мелкими камешками и ссором. Но тут уже я просто сел, держа револьвер в одной руке, и выстрелил через куст в силуэт оказавшегося совсем рядом человека. После первого же выстрела он отшатнулся назад, после второго — упал. Не обращая внимания на резкую боль в бедре, я перебежал, согнувшись, за тот камень, за которым я отказался устраивать позицию. Прижался к нему, оглядываясь. Индеец, или кто он на самом деле, гнал лошадь шагом к вершине холма. Тот, которого я подстрелил последним патроном в карабине, тоже ковылял вверх, к укрытию. Его лошадь, заметно прихрамывая, убегала дальше по склону. Рядом лежал труп. Выше по склону, еще то ли убитый, то ли тяжелый. Все четверо. Не думаю, что кто-то из раненых вернется. Индеец точно тяжелый. Да и второй идет криво, держать за бок. Так что я лучше со своими ранами здесь разберусь. Я посмотрел вниз, на ногу. Кровь течет. Решив, что не до приличий, стащил штаны. Посмотрел. Сквозное. Почти по прошло, пуля, наверное, даже раскрыться не смогла в ране, но могла натащить ниток и прочего. Пока тот меня огнем давил, этот рискнул. Побежал прямо к камню, увидел через кусты мои ноги и сразу пальнул. Разумно. Высоковато только взял, запыханный был, наверное. Попади в колено, тут бы мне и хана. Или просто в кость, или в артерию. Мог и в щиколотку стрельнуть, но палил, наверное, где сквозь куст было лучше видно. «Аптечка у меня на поясе, я без нее никуда». Присмотрелся. Входное аккуратное, вроде. Выходное вздутое и какое-то вывернутое, но не смертельно с виду. Течет больше из выходного. Вытер салфеткой кровь с дыр. Затем, матерясь в белый свет от боли, как-то продезинфицировал вход и выход. Обмазал йодом, чуть не потеряв сознание. Потом забинтовал туго. Потом довольно долго сидел, пытаясь отдышаться и чувствуя, как сохнет на лице под ветерком выступившая испарина. Руки дрожали. Кровотечение, к счастью, не очень активное, но больно изрядно. Хорошо, что нога левая. Хоть в седло смогу забираться. Если получится эту ногу задрать, к слову. После перевязки боль чуть притупилась. Терпеть можно. Может и не притупилась, окажется так после всех манипуляций с йодом и прочим. В принципе, я любую боль умею терпеть кроме зубной разве что жить буду если заражение не случится а если случится то только доктор спасет придется срезать маршрут времени нет теперь кругали выписывать выудил из кармана плоскую фляжку с водкой на травах хлебнул выдохнул помотал головой снова откинулся на прохладный камень пытаясь расслабиться и одновременно прийти в себя затем прицепил аптечку обратно к поясу и пошел подобрать карабин с рюкзаком Теперь к лошадям надо, пока их медведи не съели. А эти за мной уже точно не будут. Чего там с рейтингом теперь? Вот теперь можно и песню свистеть. Все ту же, пропадя пропадом.